Глава 7. Честно говоря, я думал, что здесь будут длинные главы с развернутыми прустовскими предложениями, описывающими здания, жильцов и окрестности. Но, к своему удивлению, я вижу, что длинными они становиться не хотят. Ну да, понятно, это было прекрасное спокойное время, можно даже сказать «счастливое время», а такие периоды описывать сложно. Это было время урегулированное, это, наверное, главное, у нас была наша работа, у нас была наша тишина, я был частью чего-то большего, и это действовало успокаивающе. Казалось, будто раньше мое сердце всегда билось чуточку быстрее, чем нужно, а теперь адаптировало частоту своих ударов под ритм местных каденций. Хоть этого и не было слышно, но наши сердца бились в унисон. Впрочем, это не означало, что я стал бездушным винтиком в коллективе. Я был и участником, и наблюдателем. Я взял себе за привычку придумывать за общим столом подробную биографию всех присутствующих и сочинял рассказы в духе Агаты Кристи, где кого-то из нас убил кто-то из нас же. Я придумывал, какой мотив может скрываться за убийством, обычно что-то произошедшее в прошлом, и как это дело распутали». Каждый день я выбирал жертвы кого-то другого. Сами убийства меня не волновали, мне были интересные истории, которые я сочинял про жертв. Неприметной пожилой женщине, которая часто сидела напротив, места за столом не были за нами закреплены. Но все же люди предпочитали садиться туда же, куда и обычно я подарил богатое колониальное прошлое с внебрачным ребенком и тяжбами за наследство. Мужчина с большими седыми усами был полковником в отставке, с которым тоже было не все так просто, только уже не помню, что именно. Самым интригующим сотрапезником был высокий худой мужчина с короткими черными волосами, всегда одетый в черное. Я прозвал его для себя пастором, и после того, как сделал его один раз жертвой, его нашли в подвале с перерезанными венами» в следующих фантазиях уже повысил до детектива-любителя, который вел расследование, потому что для этой роли у него была самая подходящая внешность. Он всегда внимательно наблюдал за происходящим с лицом, на котором не отражалось ничего, но было понятно, что он обо всем имеет свое мнение и что его мысли вовсе не обязательно благодушны или миролюбивы. Даже здесь, где никто не разговаривал, он выделялся своей молчаливостью. По воле моего воображения он вышагивал по коридорам, заходил в помещения, где собрались подозреваемые, с помощью прицельных вопросов выуживал из преступников признания. Сюжет был для меня не так важен, да я и не был в этом силен. Меня больше интересовали атмосфера, гнетущее настроение, робкие ожидания, легкая, почти незаметная улыбка, с которой пастор выходил из помещения, распутав дело». Мне хотелось знать, придумывают ли и другие гости такие истории, но при этом я не чувствовал ни малейшей потребности подойти к кому-нибудь и спросить. Дай и возможностей задать вопрос было не так-то много. Вне обеденного зала я редко кого-либо встречал, кроме Йохана и Леннокса, и не имел представления, чем занимаются остальные и где все это происходит. Хотя официально молчание предписывалось только во время трапес, В других частях здания тоже практически никто не разговаривал. При встрече обычно было достаточно просто кивнуть друг другу. Когда в коридорах мне попадался пастор, мне всегда приходилось преодолевать изумление, длившееся, впрочем, всего долю секунды, почему он не в сутане или не читает на ходу молитвенник. Это изумление всегда меня веселило, и пастор, должно быть, удивлялся, почему я каждый раз прохожу мимо него с затаенной улыбкой. Я любил прогуливаться по коридорам монастыря, в них было прохладно и спокойно. Мне нравилось на ходу проводить пальцами по грубой поверхности кирпичей и по зернистому серому цементу на стыках. Иногда я отковыривал кусочек цемента и клал в рот, а потом посасывал его еще много часов. Вполне может быть, что у меня в желудке до сих пор лежат зернышки цемента, которые я проглотил еще тогда. Не то, чтобы они давали о себе знать — Просто мне нравится думать, что они до сих пор там».